Глава 52. База. В разговоре с Асой повисла неловкая пауза. Пожалуй, уже пора отвечать. Да, готов. Я же доверяю тебе. Вот только вопрос, доверяешь ли ты мне? А вот и моя возможность ничего не говорить. Если Аса и в самом деле заинтересовалась моей помощью, то вполне может простить мне часть приватизированных без спроса трофеев. Тем более у нее нет поводов считать, что я мог бы найти что-то на самом деле ценное. Ладно, и я тебе тоже доверяю. Можешь лететь. И пусть те пара десятков килограммов, что утащили эти твои железные шары, останутся тайной. Но помни, теперь не только я, но и ты мне должен услугу. Отключившись, девушка была уже максимально серьезной. Говорят, столь резкие перемены настроения не к добру. Впрочем, уверен, она сама прекрасно со всем этим справится. А вот мне надо убираться отсюда подальше, пока никто не передумал, и поскорее решать, где именно я буду устраивать склад своих истребителей. Все-таки я лорд-солдок, а не просто Макс Огнев с земли. Надо соответствовать своему статусу. Потратив минут 20 на изучение ближайших систем, пока истребитель на автопилоте совершал прыжок в ближайшую случайную систему, я остановил свой выбор на Клейцере, четвертой планете от звезды Холокор, чья система входила в состав Империи. Мирок был фигурально выражаясь заштатный. Главным отличием планеты являлось то, что она полностью была переделана под сельское хозяйство. Огромный океан, чей состав был сформирован заново, и превращен в этакую невероятных масштабов гидропонную станцию и небольшой материк, где в естественных условиях росли продукты для элиты. Этот мир при всей его искусственности функционировал как часы и был одним из ценнейших непрофильных активов семьи траков. Включив режим невидимости, я легко обошел все возможные даже в таком уединенном месте патрули и спокойно приземлился на плоском плато, нависшем над заросшей зеленой травой равниной. Внизу послось огромное стадо кубической формы быков на коротких ногах. Над дальней горной грядой клонилось к закату рыжее косматое солнце. А я, вдыхая теплый, но при этом освежающий воздух, наконец-то мог разбирать набранные моими псикиборгами трофеи. Сами мародеры встали в шеренгу рядом с кучей вываленной ими добычи. И надо сказать, собрали они ее немало. Помимо 11 браслетов, абсолютно неотличимых друг от друга на вид, они притащили еще гору Наомита, кусок кристалла-накопителя с одного из кораблей, скафандр Алва в сложенном виде и цилиндр с какой-то новой техникой. Если честно, я думал, что стоит мне оказаться на поверхности как я тут же перетащу сюда все способные на это истребители. Мысли о том, что один из браслетов мог бы принадлежать командиру флагманского корабля «Алвов», я пока старался всячески избегать. Но сейчас, когда мне досталось кое-что еще, не могу удержаться от того, чтобы сначала не разобраться с этим подарком судьбы. Хотя, какой это подарок? Я немало поработал, чтобы его получить. Даже жизнью рисковал. Так что никаких случайностей, только логичные следствия затраченных усилий. Статус. Я направил свою исследовательскую способность на подобранный футляр с неизвестной техникой, и ничего не произошло. Хорошо, а если попробовать через бон? Я создал серию полигонов и зарядил ими в зажатый в руке цилиндр. Снова неудача. Тот разве что почему-то нагрелся и все. Как будто кто-то пытается подать мне знак, что стоит остановиться. Увы, я для этого слишком упрям, а средства исследования еще не исчерпаны. Следующие 10 минут ушли на создание нового Бона со специализацией на статус. Мест в ауре у меня под него не было, но ведь усиление способности сработает и без этого. Третья попытка. Собственность клана Азури, способность восьмого уровня, единая память, позволяет создавать общие воспоминания у существ с предрасположенностью к краевому сознанию. Желаете активировать? Я тут же подтвердил изучение новой способности и воспроизвел распальцовку. Вроде бы ничего сложного. И главное, эта техника может достать цель практически на любом расстоянии, лишь бы был зрительный контакт. Например, можно зацепить вон ту парочку квадратных быков внизу. Подождем теперь, пока сработает, а я тем временем обдумаю все остальное. Клан Азури. Это название я слышал от командира Алвов на Сол. Значит, и эта флотилия принадлежит им. Вот только кому они везли цилиндры с техникой и что хотели устроить с его помощью? Если я правильно понял работу этой способности, она позволяет сделать что-то вроде буфера памяти, и тогда даже один путешественник во времени сможет помочь всей расе быть в курсе изменений. Это же объясняет способность Алвов никогда не попадаться в одни и те же ловушки. Муа! Снизу донесся полный боли рев и грохот упавших на землю тел. Оказывается, пока я предавался размышлениям, оба животных, на которых я использовал свою технику, начали страдать от почему-то поразивших их судорог и не смогли даже удержаться на ногах. Да им же больно. Проявление. Я проверил, откуда могла взяться эта боль, и причина нашлась очень быстро. В головах быков оказалось по белому пятну, похожему на заражение алвов. Это что же, я теперь и сам могу его активировать? А приступ, который сразил эти несчастные коротконогие квадратики, это похоже следствие отсутствия той самой упомянутой в описании предрасположенности к краевому сознанию. Единая память. Я использовал технику еще раз, между прочим, полностью опустошив свой резерв, в надежде, что это поможет стабилизировать только что созданный мной канал связи. Но этого не случилось. Впрочем, боль с быков я действительно убрал, только не за счет создания правильной связки, а за счет того, что повторное наложение способности отменило эффект первого. Это что же получается? Я теперь смогу отключать Алвов от общих воспоминаний? Черт, если они узнают об этом. Если хоть кто-то узнает об этом. Боюсь не сносить мне головы. Так что если не случится ничего экстраординарного, я очень и очень постараюсь больше не использовать эту способность. Продолжая прикидывать, чтобы я мог учудить, и как бы меня за это убили, я вернулся к браслетам и попробовал через каждый из них активировать возврат корабля. Получилось только два раза. Парочка более-менее целых истребителей – перенеслась на мою поляну и, к моему удивлению, закопалась в землю. Сначала я не понял зачем, но потом дошло, что они каким-то образом выжигают из почвы необходимые им минералы и органику и используют их для собственного восстановления. Что ж, два из одиннадцати – это результат этой недели. На следующей все корабли снова будут в порядке и я смогу провести еще девять призывов. Да фантазировать, что же у меня получится в итоге, вытащить кучу кораблей с червелицами или же просто голую технику, я так и не успел. «Мак!» – через встроенный в шлем приемник мне в голову ворвался голос Ами. «Ты мне срочно нужен на Соул, Алвы убили колонеля, а мне необходим рядом кто-то с проявлением, чтобы не пропустить удар в спину». «Вылетаю». Я не стал спорить. Похоже, меня призвали на императорскую службу. Дел срочных нет, так чего отказываться? Надо будет только по дороге изучить все последние новости, чтобы быть в курсе главных событий за уже почти прошедшие сутки».